С тех времен осталось совсем немного — несколько давних друзей, отношения с которыми поддерживались на уровне поздравительных открыток по праздникам, несколько пожелтевших вырезок из газет до да воспоминания. Но также и блокнотик с паролями, открывавшими ему доступ практически во все компьютеры в Германии. Яцек заварил очередной кофе и включил свой компьютер. Первым делом он ознакомился с сервером в Познани. Он сразу отметил, что от...